Глава 11. «Надо выключить плиту», — вспомнил Бьярне. «Она не должна долго работать впустую». «Выключи», — разрешил Андерсон. Они остались на камбузе вдвоем, не считая Новака. Кейси вместе с Леушем пошли в медотсек за носилками, остальных зевак увели в кают-компанию Мураки и Рамсон. Им предстояло долго и муторно брать объяснение у всех находившихся на борту косиопеи «Начиная с этого момента на корабле объявляется режим чрезвычайной ситуации», — объявил Рамсон по громкой связи. «Что теперь будет?» — спросил Бьярны у Андерсона. «Если ты про жизнь корабля, то ничего не изменится». Андерсон все делал и делал снимки. Кажется, одних только изображений ножа у него была сотня. Кстати, он не разрешил Муракису вытащить его и вообще велел никому к нему не прикасаться. «На нем могут остаться отпечатки пальцев», — пояснил Андерсон. Бьярны, дай пищевой пакет». Получив требуемое, он тщательно обернул нож и зафиксировал пакет куском шпагата, также истребованному Бьярне. «А как же наша работа?» — уточнил Бьярны. «Через три дня мы должны были забрать оборудование с платформы». «Никакого оборудования», — подтвердил догадки Бьярна Андерсон. «Мы передадим информацию в головной офис и без остановок пойдем в Амстердам». «Амстердам?» — переспросил Бьярна. «Но мы же идем в Британию». «Амстердам», — подтвердил Андерсон. «В порт нашей приписки. Там заберут тело и проведут расследование». «Ты хочешь сказать...» «Выяснят, кто из нас убийца?» Бьярный уселся на разделочный стол. «Новоку такое бы не понравилось, но он вроде как умер, так что уже ничего не скажет. И долго это продлится. Расследование я имею в виду». «Не знаю», — пожал плечами Андерсон. «Но пока оно не закончится, мы будем жить на корабле под домашним арестом». «Вот же черт! Об этом-то Бьярный не подумал» а ему, 22-го, надо быть на съемках в Неваде. Они должны были прибыть в Англию 15-го, а в Амстердам хорошо, если 19-го доберутся. Плюс время на перелет с пересадкой. На расследовании у нидерландских сыщиков останется часов 60, не больше. Вернее, это убьярно 60 часов надежды, что преступник отыщется. Послышались шаги, лязгнула открывающаяся дверь. Это вернулся Кейси. Вместо Левуша с ним был Войтих. «Ить!» — протянул Войтих, увидев Новака. Я думал, свобода набрехал про Райбика. И он взмахнул сжатый в кулак рукой, повторяя удар бравого Кока из старого блокбастера. «Хорош болтать!» — обрубил его красноречие Кейси. «Томас, заворачиваем его!» «Погодите», — осенила Бьярна. «Надо ж карманы осмотреть. Может, телефон найдем?» «Это надо делать под камеру». Андерсон полез в карман за своим телефоном. «Кейси, перчатки надень. Конечно, по правилам тут вообще ничего нельзя трогать. Но мы же не можем оставить Новака тут. Во-первых, нам идти до порта много дней. Во-вторых, экипажу надо как-то есть». «Ничего, ты все заснял», — успокоил фельдшера Кейси а самого Андрея мы трогать не будем, только осторожно обыщем». Телефона не нашлось, и, честно говоря, этому Бьярна не удивился. Если Новака убили не в случайной драке, а преднамеренно, то его и убийцу наверняка что-то связывало. Люди же за последние 10 лет привыкли доверять смартфонам не только телефонную книгу и расписание. Так что сам Бьярна на месте убийцы телефон бы забрал с собой а потом выбросил бы его в море. Самое надежное место, чтобы спрятать улику. Закончив обыск, Кейси выложил на пол рядом с новоком упаковку от пастилок от кашля, пачку сигарет, зажигалку и ключи от каюты. Все больше ничего», — Кейси выпрямился. «Уносим?» «Да», — скомандовал Андерсон, не прерывая съемки. Кейси и Войтих на камеру завернули тело в принесенную из медотсека одноразовую простыню и положили его на носилки. «Здесь прибраться бы надо», — произнес Войтих. «Нельзя, это же место преступления», — начал было Андерсон. «Нельзя, но другого выхода нет. Подождите, я возьму смывы и можете драить палубу». Пьярна замутило от одной мысли, что придется оттирать всю эту кровь даже в перчатках, маске и шваброй с автоматическим отжимом. Новак. Еще вчера он показывал Бьярне, как почистить сотню креветок, не слишком при этом упахавшись. А сейчас его мертвое тело безвольно раскинулось на носилках. В горле встал комок. Бьярне поспешно отвернулся. Смотреть на мертвого Андре было физически больно. «Я пришлю Керка, у него самый крепкий желудок», — глянув на Бьярна, сказал Кейси. «Обедать никто не станет, но к ужину к парням вернется аппетит». «Ну да», — кивнул Бьярна. «Люди — существа с прекрасно развитыми механизмами адаптации, и смерть сослуживца явно не причина морить себя голодом». «Кого ты поставишь за новаком?» Кейси одарил его странным взглядом. «Бэк, у нас тут только один человек, кто приписан к Кэмбузу и не нагружен другими обязанностями», — хмыкнул Войтих. «Это ты». Осознать разительные перемены в его жизни Бьярна не успел. Вернувшийся с матросом Кейси сказал, что в кают-компании его ждут Рамсон и Муракис. «Вот тут надо все убрать». Кейси принялся объяснять Керку задачу. «Промой здесь средством и не забудь потом тряпку в утилизацию сдать, новую после обеда выдам». Бьярна ощутил желание снова сходить к шпигату. Не от вида крови. К подсыхающей лужи на обычно чистой палубе он уже почти привык. А от осознания, что по всем законам детективного жанра, он — первый подозреваемый. «Я его не убивал», — сказал Бьярна сразу, как вошел в кают-компанию. «Подожди», — остановил его Рамсон. «Нужно делать все по правилам». Вопрос номер один. «Разрешаете ли вы видео и аудиозапись разговора?» «Разрешаю». Рич его за подобную щедрость не похвалит, но ситуация была хреновая. Недорепутационных потерь, так сказать. Но у меня тоже есть условия. Я запрещаю пересылку файлов и их копирование. «Это как?» не понял Муракис. Покажите ее в полиции со своего смартфона и после этого удалите», — пояснил Бьярне. «Я не могу этого обещать», — возразил Рамсон. «Придется». Бьярне поймал волну смелости, как называл этот Джим. «Сам же Бьярне сказал бы, что это вдохновение отчаяния». На этой самой волне он во второй раз пошел на кастинг, уже получив отказ и сыграл эпизод так, что роль ему дали. Иначе я вынужден отказаться от разговора. «В таком случае мы возьмем тебя под арест», — припугнул его Муракис. «И по прибытии в порт передадим полиции». «Мы все тут под арестом. Просто пока еще пребываем в иллюзии свободы. биярно силу удобнее. Решение за вами, капитан». Он посмотрел на Рамсона. Хорошо. Тот принял решение, поднял телефон, направил его на Бьярне. Съемка начата 8 сентября в 10.15. Съемка производится при искусственном освещении в помещении кают компании судна PSV Кассиопея. Температура, влажность в помещении нормальная. Погодные условия за бортом... Переменная облачность, температура плюс 10. Волнение не более 2 баллов. При разговоре присутствует капитан судна Хьюга Рамсон и первый помощник капитана Сайлас Муракис. «Сэр, назовите свое имя, дату и место рождения, место жительства и род занятий». Момент истины. Если по окончании допроса его не запрут в каюте как самого вероятного убийцу, вечером все парни будут страниться Бьярне. Потому что простого парня Бэка, машущего швабры и приносящего новые порции глазуни больше не будет. Останется только голливудская звезда под прикрытием. Бьярне Бэк Играть в молчанку было бессмысленно. Родился в Копенгагене в 1998 году. Живу в Лос-Анджелесе, Соединенные Штаты Америки. Актер. Рамсон и Муракис переглянулись. Ярный понял, что удивление вызвал не сам факт, что он актер, а то, где он работает. Многие начинающие или не слишком удачливые актеры подрабатывают. Но какой гражданин США поедет на заработки в Европу? Мистер Бек, вы даете разрешение на видео и звукозапись разговора. Голос у Рамсона дрожал самую малость, но все-таки дрожал. «Даю». Бьярна было его даже жаль. Мало того, что убийство на борту и последняя платформа будет ждать свое оборудование пару-тройку лишних недель, так еще и скандал на горизонте замаячил. «Виданное ли дело? Голливудские актеры — такая история». Но без права копирования и пересылки файлов. «Да, мистер Бек. В этот раз ни у Рамсона, ни у Муракиса не возникло вопросов, почему так. Бьярне. Мистер Бек из уст Хьюга ужасно резала слух. Или я главный подозреваемый? Нет. Рамсон заметно расслабился и даже улыбнулся. У Бьярне даже замаячила надежда, что его и правда не подозревают». Вероятность того, что это сделал ты, такая же, как то, что преступник я или остальные 18 человек. Ну что же, вот карты и открыты. За честность Бьярна был благодарен Рамсону, хотя даже одна двадцатое подозрение была противна. Цель вашего появления на судне. А вот Муракис не собирался переходить на ты. Но он и раньше так к Бьярне не обращался, так что на этом фронте все было без перемен. «Хотел узнать работу судового повара?» В сложившейся ситуации существовала только одна верная стратегия поведения — не врать. Бьярна же точно знал, что не убивал Новака. В рамках подготовки к роли. «Почему вы не сделали это в Штатах?» — допытывался Муракис. «Во-первых, в Европе мне проще получить разрешение на работу», — бьярно загнул палец. «Во-вторых...» Вероятность, что меня узнают, здесь меньше. И в-третьих, только Кассиопея подошла мне по сроку начала контракта и его окончания. И еще два пальца присоединились к первому. «А, да, еще одна причина. Ваша компания берет помощниками коков людей без кулинарного образования и опыта работы. В Штатах такое не прокатит». «Понятно, спасибо», — ответил Рамсон. «Что за роль?» — сухо спросил Муракис. И какой за нее гонорар, раз вы решились испытать такие неудобства? Неудобствами Сторпом, по-видимому, называл тяжелый физический труд за достойную, но не очень высокую оплату. Роль главного героя в фильме с И вот это признание произвело эффект. Рамсон и Муракис, надо отдать им должное, смогли удержать лица. Хотя синхронно дернувшиеся кадыки обоих выдали их ошеломление. «Какие отношения сложились у тебя с Новаком?» — спросил Хьюга. «Нормальные», — Бьярне пожал плечами. «Рабочие». «Андреа был сложным человеком», — заметил Муракис. «А кто простой?» — спросил у него Бьярне. «Новак был нормальным. Не ставил себя выше меня, не подставлял. Он даже моё любопытство удовлетворял». «Подробнее». — попросил Рамсон. «Ну, я спрашивал, как организовано питание, кто за это платит там, кто решает, что на столе будет», — перечислил Бьярне. «Новок обо всем не рассказывал. А еще он показывал, как что работает, даже резать меня учил». Рамсон и Муракис переглянулись. «Видимо, обычно Кок такого себе не позволял». А может, просто его прежние помощники этим не интересовались. Драили палубу, расставляли вымытую посуду, таскали ящики и коробки в холодильник и на склад, а едва закончив работу, торопились в кают-компанию или к себе. Где ты был вчера ночью? Задал Рамсен свой главный вопрос. Бьярна не успел поговорить об этом с Кейси, но решил не врать. До половины третьего по полуночи проводил время в компании Боцмана. Десмонда да Кейси», — педантично уточнил Муракис. «Ну, если у вас нет в запасе еще одного боцмана, то его». Бьярне начал уставать от допроса. И кофе хотелось выпить. Кейси был прав, к ужину у парней проснется аппетит. «Что вы делали?» — напирал Муракис. «Пили колу, болтали о всяком», — перечислил Бьярне. «Смотрели на звезды, по подсказкам из интернета искали созвездия». «Вам что, заняться больше нечем?» Старпом даже побледнел от возмущения. «Ну или чего там еще бледнеют?» «Сайлос, это вопрос не по существу», остановил его Рамсон. «Что было дальше?» «Пошли спать». «Ну а что еще делают люди, когда устают и когда на дворе глубокая ночь?» «Утром я проспал на 45 минут, поспешил на камбус и обнаружил тело». «И что ты сделал?» — снова Рамсон. «Когда?» — не понял его Бьярне. «А, дошло. Ну, я помчался за Кейси. Только по дороге пришлось на палубе задержаться. Я блевал». «Почему не в гальюне?» Муракис явно был из тех, кто хочет знать все. «А правда, почему?» «Ведь Бьярне все равно туда заходил перед тем, как постучаться к Кейси» умыться и рот прополоскать. «Потому что не добежал бы», — озвучил он сделанный только что вывод. Муракис явно хотел спросить что-то еще, но Рамсон решил, что допрос окончен. «Спасибо, Бьярна», — он глянул на часы. «Беседа закончена в 10.51», — и опустил телефон. «Меня арестуют?» Бьярна постарался сыграть равнодушие. Получалось хреново. А, кстати, есть ли на Кассиопее какой-то изолятор? Морг, как выяснилось из разговора с Кейси, был. Вернее, его роль исполнял холодильный ларь в подсобке медотсека. Кейси закрыл его на висячий замок и ключ передал Рамсону. «Нет, если Кейси подтвердит твои слова». Рамсон улыбнулся уже более расслабленно.